Глава третья. Титулярный советник Тирст. После обильного обеда Иван Христианович на английский манер подчевал гостя отличной Мадерою. Гость — Стряпчий Ерыгин, доверенное лицо Иркутского первой гильдии купца Лазебникова, с перевеликой охотой угостился отменным вином. Затем, когда с Мадерой было покончено, хозяин пригласил гостя в свой домашний кабинет, настрого приказав, чтобы никто не мешал их разговору. Ярыгин осторожно протиснулся в дверь. Открыта была только одна ее створка, сухопарому хозяину и этого было за глаза. И, высмотрев в углу достаточно вместительное кресло, погрузился в него. На крупном мясистом, словно вспухшем лице его утвердилось благодушное выражение после обеденной сытой усталости. Кирст, напротив, имел вид деловито сосредоточенный, и правый зрячий глаз его неотступно следил за каждым движением гостя. Я вас, любезнейший Ефим Лаврентьевич, ожидал. — По письму вашему, не ранее начало августа, — сказал он, положив на столик возле гостя коробку красного дерева с трубками и табаком и усаживаясь в кресло напротив. — Как вы писали, решение Сибирского комитета о продаже завода следует ожидать в конце сего месяца. — Буде оно состоится, — возразил гость. Говорил он сиповатым басом, медленно, будто в натуге выжимал из себя каждое слово. — Не уяснил себе суть замечания вашего, — сказал Тирст, пытаясь заглянуть в глаза собеседнику и вызывая его на дальнейшее пояснение. Но тот, словно не расслышав, сосредоточенно посапывая, набивал трубку желтым волокнистым табаком. — Я полагал, что... «Мнение о преимуществах частного способа хозяйствования не вызовет сомнения ни в Иркутске, ни в Петербурге», — продолжал Тирст. Гость, наконец, раскурил трубку и ответил. «Его превосходительство главный горный ревизор препятствует. Есть слух», — писал рапорт министру финансов. «Петр Антонович?» — Тирст пошевелил сухими губами. — Сие понятно. Он строитель всего завода, и не только строитель. Ему поручено было в свое время обоснование дать целесообразности учреждения железоделательного завода в сих местах. Он предусматривал немалую выгоду казне от деятельности завода. — А выгоды-то нет, — с неожиданной живостью возразил Ярыгин. — Так что ли, Иван Христианович? — Выгоды ожидаемой не удалось получить, — спокойно подтвердил Тирст, делая вид, что не заметил странного оживления гостя. Напротив того, год минувший сведен был с убытком. По этой причине и послан сюда подпоручик Дубравин. Истинная цель приезда его для меня остается неизвестной. но полагаю, что и сия сторона деятельности завода не безразлична ему, как лицу ревизующему. Главная причина командирования подпоручика Дубравина это. Ерыгин оглянулся и понизил голос. За стенами ушей нет. Тирст жестом успокоил его. Главная причина это письмо горного урядника Магуткина, о коем я Сообщал вам, узнав от надежного человека в канцелярии генерал-губернатора. От него же узнал содержание письма. Для того и приехал, чтобы предварить вас. Чуть заметная усмешка скользнула по губам Тирста. Он подошел к дубовому наточенных ножках письменному столу, на котором громоздились два литых бронзовых канделябра, изображавших один Диану, другой Марса, и, отомкнув средний ящик, достал оттуда форматный лист бумаги. — Вот копия письма Магуткина, сказал он, подавая бумагу непритворно удивленному стряпчему. Ярыгин только крякнул, что, по-видимому, должно было означать «Да, тебе, брат, пальца в рот не клади», и принялся, посапывая, В полголоса читать врученную ему бумагу, время от времени прерывая чтение то насмешливыми, то озабоченными восклицаниями. Его высокопревосходительству генерал-губернатору Восточной Сибири господину Корсакову, и ты, все титулы помянул, не иначе кто из писцов заводских руку приложил. сам писал, сказал Тирст. Грамотей был и книжки читать охотник. Господину Корсакову в собственные руки. Хм, в собственные руки. Надзирателя рудного двора Николаевского железоделательного завода, урядника первой статьи Якова Магуткина секретное донесение. совесть моя и забота о казенном достоянии побуждает меня писать вам ваше высокопревосходительство минуя начальников своих и ж ты совесть скажи на милость с того времени как отбыл из завода управляющий оным капитан трескин и начальствование перешло к помощнику его титулярному советнику тирсту Работы как по железному производству и по плющельному, равно и по добыче руды и прочих припасов, пришли в упадок. Железо кричного и полосового, и листового, равно литейных изделий, в половину изготовлено против того, что делалось ранее. Иван Христианович... Письмо сие мимо бухгалтера не прошло. — Не думаю так. Бухгалтер Мельников — человек разумный. — Так ведь и написано разумно, — возразил Ерыгин прищурясь, отчего маленькие глазки совсем скрылись между безбровым лбом и пухлыми щеками. — Разумный человек на начальника своего не замахивается, — Строго сказал Тирст, давая понять, что иронию в настоящем случае считает явно неуместной. Чрезмерною суровостью и жестоким обращением с рабочими людьми равно несправедливыми нападками на мастеровых и нижних чинов, ныне управляющий заводом титулярный советник Тирст, вызвал общее неудовольствие и отбил охоту к добропорядочному исполнению своих обязанностей э, -э, -э да у того родителя о казенном интересе мы слишком самые бунтарские но тирст ничем не откликнулся на замечание и ерыгин снова обратился к письму и прочитал его до конца не отрываясь Сыльно каторжный роман «Часовитин» в протяжении одного месяца трижды бит плетьми, токма за то, что лучший горновой придоменной печи. После третьей экзекуции «Часовитин», будучи положен на лазаретную койку во порвал рубаху на полосы, сделал петлю и удавился. Скорости после его смерти при плавке чугуна в доменной печи учинился козел. По останову доменной печи прекратилось кричное и плющильное производство. Многие рабочие люди из каторжных, ниже того мастеровые, привезенные с уральских заводов, находятся в бегах. По причине нехватки рабочих рук Руды добыто мало, а добытое не просеяно. Ныне управляющий заводом Тирст приказал возить руду к печам, не просеянную с землей и пустой породою. Отсего и впредь будут помехи при расплавлении оной руды. Угля было выжжено и флюсов заготовлено много менее потребного количества. Чтобы не допустить разорения завода и великого убытка казне, надобно незамедлительно послать в завод знающего железное дело офицера, коему многое можно еще и изустно сказать. А что написано здесь, все истинная правда, что и под присягу повторить можно. К сему урядник первой статьи Яков Магуткин. Ерогин отложил бумагу в сторону и некоторое время сидел в глубоком раздумье, посасывая пухлую верхнюю губу. Не повредит ли делу это письмо? сказал он, хмурясь, и особенно могущие быть из устные пояснения. Не должно повредить, сухо сказал Тирст, по той прежде всего причине, что Сей Магуткин, уразумев тяжесть своей провинности, Я имею в виду поклеп, возведенный на начальника, почел за благо удариться в бега. Ерыгин вздохнул облегченно. Это хорошо, произнес он так, словно похвалил, но могут поймать. Кирст опять чуть приметно усмехнулся, но тон его ответа был по-прежнему сухим, даже жестким. Полагаю, за это время так далеко убежал. что поймать его не в силах человеческих. «Очень хорошо», — повторил Ерыгин пристально уставясь на Тирста маленькими заплывшими глазками, «современное бегство Магуткина нашему козырю в масть. А когда должен возвратиться капитан Трескин? Отпуск капитану Трескину предоставлен по 1 сентября сего года». «Надобно закончить дело до его возвращения». Тирс как-то неопределенно пожал плечами. Это можно было истолковать и так, что он согласен с мнением собеседника о необходимости быстрее закончить дело. И в то же время так, что сиять от него менее всего зависит. «Остается одна помеха. Подпоручик Дубравин», — сказал Ерыгин. Тирс снова промолчал. — Орешек этот ему не по зубам, — продолжал Стряпчий, — но будет копаться, время тянуть. Надо ускорить его отъезд. — Я всемерно, поскольку в моих это силах, способствую наиболее скорейшему выполнению под поруччиком возложенного на него поручения. Мною дан приказ бухгалтеру, казначею... и прочим должностным лицам, безоговорочно и немедля представлять господину Дубравину все потребные ему сведения и документы. В них он и утонет, но это и хорошо, и плохо. А что, Иван Христианович, ежели мне с ним переговорить по душам, а? Тирст ответил не сразу о намерении вашим переговорить с господином Дубравиным. а также и о самом разговоре, с ним мне ничего не известно. Иван Христианович Тирст попал в далекие сибирские края не по своей охоте. Фортуна не проявила к нему особой благосклонности на заре его жизни. Он не получил в наследство ни богатых поместьй, ни достаточных капиталов, ни громкого родового имени. Отец его, Ост Зейский немец, начав свой жизненный путь писцом в канцелярии курлянского губернатора, выслужил трудами классный чин и дворянское звание. По служебному положению представился ему случай оказать важные услуги нескольким именитым окрестным баронам, и это способствовало тому, что сын его Иоган был принят в их домах. Возможность вращаться среди блестящей титулованной молодежи, потомков древних рыцарских родов и наследников, вполне современных доходных имений, с одной стороны льстила молодому Иоганну Тирсту, а с другой наглядно показывала, сколь он обделен судьбою. Единственное, что оставалось, это вспомнить старую мудрую пословицу. Всяк своего счастья кузнец. Иоганн принялся осторожно, но настойчиво ковать свое счастье. Как со временем выяснилось, настойчивости у него оказалось более, нежели осторожности. Юные отпрыски баронских семей вздумали поиграть в высокую политику. В чем состоят задачи и цели затеянного ими союза юных и смелых немцев, Никто из них ясно себе не представлял. На сборищах, которые проводились под видом охотничьих прогулок, много говорилось о древней тевтонской доблести и об исторических заслугах Ливонского ордена, о Балтийском море как внутреннем море немецкой нации и о Великой Германии, владычице Европы. Все сходилось на одном. Прибалтика должна быть немецкой. Не успели только решить, будет ли она суверенным государством, или же войдет в состав этой самой великой Германии. Молодой Тирст был непременным участником всех сборищ. И даже активным, звонкий голос и несомненная начитанность способствовали проявлению ораторских способностей, а каллиграфический почерк и всегдашняя готовность услужить своим родовитым покровителям и принять на себя наиболее скучные обязанности превратили его в неофициального секретаря еще неорганизованного союза. Власть, придержащие в лице местного жандармского ротмистра, знали обо всех этих невинных забавах, титулованных хлыщей, но смотрели на них сквозь пальцы. Отцы их и деды многократно и убедительно доказали свою приверженность трону, и невозможно было представить, что в их баронских и графских замках гнездится опасная для империи кромола. Однако декабрьские события на Сенатской площади положили конец всякому благодушию. И хотя в Петушином задоре юных тевтонов не было ничего даже отдаленно напоминающего вольнолюбивые идеи тайных северного и южного обществ, карающая десница протянулась и настигла. И тут неспровергателю основ огану Тирсту пришлось выступить в самой неблагодарной роли — козла отпущения. А остальные соучастники укрылись за графскими и баронскими гербами, за генеральскими, камергерскими и иными чинами и званиями своих отцов. А родитель Иоганна уже окончил свое бренное земное существование, да и будь он в наличии, мало чем мог бы помочь своему незадачливому отпрыску. Яган, всячески, стараясь смягчить удар карающей десницы, на первом же допросе выразил чистосердечное раскаяние и полную готовность показать все, что было, а если надо, чего и не было, но это запоздалое рвение мало ему помогло. Он был лишен столь тяжкими трудами добытого его родителям дворянского звания и сослан в Сибирь. на Нерчинские государевы заводы. Правда, униженные его раскаяние и прежде всего явственно выраженная готовность искупить вину свою любым способом произвели должное впечатление на жандармского ротмистра и вслед Тирсту в Нерчинск была послана бумага. В ней значилось, что он и Аган Тирст Показания дал самые откровенные, Вину свою полностью осознал И выказал намерение Дальнейшими действиями своими Вину свою перед государем и Отечеством Полностью искупить. Сей негласный аттестат Послужил своеобразной охранной грамотой Государственному преступнику Тирсту И по прибытии в Нерчинск Он был определен учителем местного горного училища, получил полную свободу передвижения в пределах горного округа и был принят в местном обществе. Тирст, ожидавший худшего, приободрился и, похвалив сам себя за правильно избранную линию поведения, твердо решил неукоснительно придерживаться ее и в дальнейшем. В числе воспитанников горного училища было немало детей сильных. Тирсту поручено было особое наблюдение за поведением этих учеников, имея в виду, что, наблюдая за детьми, можно узнать многое о родителях. Видимо, он хорошо справлялся с порученными обязанностями. Через два года ему была объявлена благодарность в приказе по Нерчинскому горному управлению. Такое поощрение по отношению к государственному преступнику применялось впервые. Теперь Тирст окончательно утвердился в мысли, что порядок, установленный русским царем в своей империи, весьма разумен, что он сам хоть и не столбовой, но все же дворянин по рождению и в качестве такового предназначен служить опорой трона, а посему... Раскаяние его подобно возвращению блудного сына в лоно отцовской семьи. Служить верой и правдой русскому царю было не в пример выгоднее, и Иван Христианович стал усердно прислуживать, не щадя никого. Усердие не осталось незамеченным. Еще через три года по высочайшему повелению, последовавшему На докладную записку господина министра финансов, в уважении хорошего поведения и восчувствовании всей важности содеянного им преступления, произведен в коллежские регистраторы с употреблением при Нерчинских заводах, к занятиям коим окажется более способным. Администрация Горного округа была достаточно высокого мнения о способностях нового чиновника. и он был определен приставом култуминского серебросвинцового рудника. Теперь перед ним открылась сторная дорога. Тирст принялся хозяйствовать с немецкой педантичной деловитостью, усугубленной яростным стремлением выбиться в люди. Каждому работнику был установлен твердый дневной урок, значительно превосходящий прежнюю дневную выработку. Если кто не вырабатывал урока, не отпускалась с работы вся артель. Таким образом, сами каторжные оказались вынужденными следить за работой друг друга, и это, в свою очередь, было куда более действенным, чем окрики или даже плеть казачьего урядника. Многие жили на руднике семьями. Дети каторжан мужского пола, С 12 лет брались на работы по разборке руды. Тирст снизил рабочий возраст до 10 лет и приказал выгонять на работы также баб и девок. Эти подобные меры, соединенные с неумолимой строгостью в отношении всех ему подчиненных, помогли Тирсту за короткий срок удвоить добычу ценной серебросвинцовой руды. Годы его управления култуминским рудником ознаменовались не только ростом добычи руд, но и повышенной смертностью среди ссыльно-каторжного люда. Но по сравнению с первым, второе имело в глазах начальства куда меньшее значение. Старания Тирста не прошли впустую. Начальство горного округа... отмечала его и благодарностями, и денежными наградами. Дважды представлялся он к производству в следующий чин, и оба раза представление было удовлетворено. Подвластные же ему каторжные рабочие люди имели по поводу заслуг Ивана Христиановича свое мнение, которое решительно расходилось с мнением окружного начальства. Свое отношение к деятельности, Пристава, Тирста, они выразили весьма энергичным и недвусмысленным способом, подорвав начиненный двойным зарядом шурф, в то время, когда Иван Христианович проходил мимо. Намерения были самые гуманные — отправить Ивана Христиановича на тот свет мгновенно, по возможности безболезненно и в разобранном виде, не утруждая родственников похоронами. Цели не удалось достигнуть. То ли заряд был мал, то ли порох отсырел. Тирст отделался поломкой двух ребер и лишился левого глаза. На рудник прискакала казачья конвойная команда. Перепороли каждого третьего. А Тирст подал рапорт с просьбой переменить ему место службы. Просьба была уважена, и он получил по выздоровлению новое назначение. свидетельствовавшее о высокой оценке его служебного рвения. В его формуляре появилась следующая запись. Командирован на предполагаемой к устройству в Нижнеудинском округе Иркутской губернии на реке Долоновой новый железоделательный завод для приготовительных заготовлений припасов и материалов на разные заводские постройки.